Почему был его робкий брат Гупа? На лбу темные пятна, глаза не такие ясные и открытые, как у Джеста, а мутноватые и чуть косящие. Гупа был крупнее и плотнее брата с заметным животиком. Я даже боялась одно время, что у него грыжа. Он был не глуп, но смекал медленно и был совсем лишен предприимчивости Джеста. Гупа предпочитал не лезть на рожон, пока не выяснится, что нет никакой опасности. Эльсе маленькой очень подходило ее имя. Она в точности напоминала свою маму в этом возрасте. То же выражение, то же краска, то же тонкое сложение. И вела за себя так похожа на маму, что обещала стать не менее боятельным существом, чем Эльса большая. Конечно, Эсма маленько знала, что она слабее братьев, но умела возмещать это хитростью. Все трое были хорошо воспитаны и во всех серьёзных делах беспрекословно слушались мам. Но в игре они её не боялись, и ей приходилось наказывать их тумаками за нахальство. Вечером, когда вся семья лежала в моей палатке, я стала зажигать лампу. Ведро гона вспыхнуло, и я едва успела бросить его на землю. Пришлось бежать за Ибрахимо. Но когда мы вернулись с тряпками, пламя уже само погасло. Оляпка всё это время лежали на месте, с интересом наблюдая за странным поведением и хмуры. А Эся даже подошла к огню, и мне надо было очень строго крикнуть нельзя, чтобы она не спалила усы. На ночь всё семейство устроилось рядом с палаткой. Вдруг послышались звуки, которые обычно издают во время любовного свидания на сыроге. У этих непинжных великанов обнаруживается неудивление тоненький голосок. А, может быть, это и буйволы? Так или иначе, хорошо ж, бы меня по другой лежат винтовка. Ночь однако прошла спокойно. Вот утром я проснулась от звона брошенной на день посуды. В следующий миг впопад ковырвался толпа -то, Изодехаил доложил, что когда он нёс мне чай, неучот не сбил с ног бывол. То той еле-еле успел добежать до моей бумы и захлопнул калитку перед носом зверя. Я невольно улыбнулась, парень, за которым гнался бывол, могла успокоить хрупкая калитка. Наверное, эта преграда произвела впечатление на бывола, он отступил. Не жду, допили всем птица на сорок показала нам, как по-настоящему устроить оборонительное сооружение. Кто читал мою первую книгу, помнит наверно случай, когда Эссе предупредила нас о плюющейся кобре, которая лежала на дереве на уровне наших глаз. После мы проверили, что эта змея живёт в дупле в полуметре от земли. Она частенько попадалась нам на глаза. Раз как до мы искали вологаго Эссе, кобра вдруг поднялась над землёй всего в полутора метрах от Джорджа. Он выстрелил, но промахнулся. И вот теперь мы обнаружили, что дупло замуровано твердой, как цемент, смесью глины, луба и, видимо, слюны. Осталась лишь узенькая щель. Сквозь щель было видно, как что-то шевелится внутри. Нам не больно-то хотелось проверять, чем дело. Мы думали, что там выглядят детеныши. Мы затем примесили, что на земле у ствола частенько появляется птичий помет, и смекнули, дупло заняла птица-носорог. Во время насиживания самка-носорога сидит замурованная. Самец оставляет маленькое отверстие, через которое передает ей писью. Странно только, что эта чета выбрала дупло так близко от земли и не постеснялась занять квартиру в мире. Кстати, что думала по этому поводу сама кобра? Или ее постоянная квартира была в другом месте? В метрах пятнадцати оттуда, на другом дереве, я увидела кирпичного цвета змееныш. Когда мы приблизились, он мигом юркнул дупло. Оба дерева относились к роду комифора. Судя по всему, очковые змеи отлично лазают по деревьям и привязаны к месту своего обитания. Носороги занимали дупло недель шесть-семь. Потом затычка вдруг исчерла, остались только черепки на земле, вход открыт. Когда я там исполнилась четыре с половиной месяца, Эльса, видимо, примирилась с тем, что они никогда не будут относиться к нам так же, как она. С каждым днем они становились все более робкими, и старались подальше от палаток, Куда ни доходил свет нашей лампы, только джесты не оставал от матери и часто забредал с ней в опасную зону. Эльса теперь, как правило, ложилась между нами и львятами, как бы оберегая их. Выглядели они превосходно, и мы решили хотя бы на несколько дней оставить их наедине с семьёй, пусть проходит. Недавно поблизости от лагеря появлялся их отец, и поскольку Эльса наведывалась с львятами, только для того, чтобы поесть. Мы заключили, что большую часть времени она проводит с ней.